Издательство СТ. Икбул Турдикулова. Мной управляет ДНК. Как проживать свою жизнь, а не повторять сценарии предков. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещёнными на территории Российской Федерации. Введение. О чём эта книга? Вряд ли кого-то удивит утверждение, что генетика определяет то, что мы наследуем от наших родителей, бабушек и дедушек: внешность, здоровье и даже интеллектуальные способности. Сейчас подобная информация общеизвестный факт. Однако, что вы подумаете, если я скажу, что помимо внешности и здоровья, мы также наследуем у наших предков их страдания, не осуществлённые желания и большие потрясения? Есть даже отдельная наука, которая изучает наследственность и изменчивость психологических свойств человека, и это психогенетика. Как человек, который занимается психогенетикой 12 лет и проконсультировал более 1000 человек на тему их наследства, я могу с уверенностью сказать, что каждый из нас приходит в этот мир с багажом нерешёнными родовыми задачами близких. Под родовой задачей в психогенетике понимают урок который не был пройден в предыдущем поколении, а значит, обязательно повторится в следующем. Всё, что наши мамы, папы, бабушки и дедушки не сделали из-за страха, что их мучило и тревожило, что они терпели, остаётся нам в качестве наследства. Интересно, что события в жизни родственников не повторятся в нашей точь в точь. Обязательно изменится форма, но вот суть переживаемого останется той же. Например, У женщины муж ушёл на войну и там погиб. В экстремальной ситуации она осталась одна с детьми, но приспособилась и выжила. Её сознание запомнило чрезвычайные обстоятельства и из-за стресса запечатало модель поведения, как ключевую в сфере отношений. Дальше, через гены, эта модель передалась следующим поколениям дочери и внучке. В мирное время привычка терять мужа трансформировалась в то, что обе девушки притянули к себе неблагонадёжных супругов. Дочь алкоголика, а внучка неверного. В итоге обе развелись. Новая форма смерти, повторив паттерн бабушки. Приведённый пример лишь одна из тысячи возможных программ. История и род каждого человека уникальны. Кому-то придётся закрывать негативные задачи во всех проявлениях жизни: любовь, здоровье и финансы. А кому-то повезёт больше, и его родственники решат все свои уроки сами. Конечно, повторить отведённый вам сценарий всегда легче, чем изменить его, но поймите, как это опасно. Когда вы живёте по инерции, затыкаете все свои потенциалы и ресурсы, угождаете авторитетам против своей воли и желания родить чего-то, чего сами пока не знаете, доказываете что-то обществу, вы проживаете не свою жизнь. Если душа живёт не так, как хочет и не реализует себя, она посылает вам сигналы бедствия, болезни, страшные события, делает всё, лишь бы вы поняли, что стоите на неверном пути. Книга, которую вы слушаете, руководство по тому, как наконец решить родовые задачи в разных сферах и вернуться к пониманию и проживанию только собственной жизни. Я дам вам теорию и через свой путь Покажу, как переложить эту теорию на практику, отделиться от проблем рода и раскрыть внутренний потенциал. Почему я пишу эту книгу? До 30 лет и моей душе не нравилось, как она живёт. Я работала в банке, потому что так хотел мой папа, сидела дома с детьми, потому что таковы традиции моей родной страны. Была удобной, послушной, покорной, как угодно, но только не собой. Держалась долго, игнорировала все тревожные звонки от организма и натягивала улыбку, до тех пор, пока тело не начало мигать беспрерывно. Хронические обмороки, аллергии, постоянное низкое давление и высокая температура, а потом коллапс. Острая сосудистая недостаточность, больничная койка и недолгое путешествие на тот свет. Вернулась, выжила. После выписки из больницы посмотрела на мир совершенно иным взглядом. Интуитивно потянулась к психогенетике и заново на генетическом уровне пересмотрела всю свою жизнь: отношения с мужем, детьми, профессией, деньгами и, наконец, самой собой. Я захотела любви со своей душой и окружающим миром, безусловной и абсолютной, без груза чужих задач и нереализованных мечта. С того момента все свои действия и силы я направила на то, чтобы узнать и полюбить себя. переписать судьбу и избавиться от оков рода. Удивительно было осмыслять, что всё материальное, что мы привыкли считать ценным наследством недвижимость, деньги и ещё не гарантия счастливой и безопасной жизни. Я поставила себе цель осознать и решить все передающиеся из поколения в поколение задачи, дать моим детям и их детям возможность не отвлекаться на нежелательное наследство, а спокойно исполнять главную цель их жизней. Поиск предназначения. Подробнее об этом расскажу во второй части книги. Со временем я почувствовала, что могу помочь в этом трудном процессе и другим. Пройдя и переосмыслив десятки практик и подходов, я сформировала свой метод метод Икбол, о котором расскажу в этой книге. Одной ногой метод стоит на психогенетике, а другой на базовых духовных принципах, законах вселенной. Бога называйте как вам угодно, а я буду называть так и опираться буду на Бога. Он же творец. Я не навязываю вам представление о Боге. Чтобы прослушать книгу, получить новые знания о своей жизни и начать их применять, они не обязательны. Я просто говорю о том, что в мире существуют безусловные духовные законы, и их легче принимать на веру как данность, так проще идти по своему пути. Услышав слово Бог, замените его тем что подходит вам: Вселенной или энергией. Бог лишь краткое обозначение силы, нам не подвластной. Назовите это так, как комфортно для вашей системы веры: разум, творец, мироздание, как вам ближе. Книга покажет, как жить иначе. Решение родовых задач процесс не быстрый, не лёгкий и не единоразовый. Благодаря своему методу я победила бесплодие. борюк сердца, затруднённое дыхание и ещё десяток болячек. Получила образование, стала профессиональным консультантом и помогла тысячам людей жить в гармонии со своей душой. Эта книга не грустный рассказ, а увлекательное приключение. Я дам знания и через свой путь покажу, как их применять. Вы научитесь отделяться от проблем рода и возвращаться к самим себе, принимать вызовы судьбы. и превращать нежелательные ситуации в великие возможности. Меняя не только свою жизнь, но и жизнь будущих поколений. Мы пошагово разберём каждую сферу: здоровье, брак, личность, материнство, страх, финансы и предназначение. Узнаем, кто заложил в вас те или иные родовые сценарии, как они проявляются в вашем пути и что с этим можно сделать. Я также поделюсь базовыми инструментами самопомощи. которые помогут вам начать путь к себе настоящему уже во время прослушивания этой книги. Кроме всего прочего, до этого я не встречала ни одного издания, которое бы рассказывало, как вскрыть и перезаписать родовые программы, основываясь не только на науке, но и на интуиции. Я делюсь историей своего пути на страницах как раз для этого. Я не всегда делала так, как того хочет психогенетика, иногда шла ей на перекор. использовала другие инструменты: прощение, принятие, веру, атрибуты духовности, и всё равно добивалась нужных результатов. Теперь хочу поделиться своими открытиями с вами. Неважно, сколько вам лет и чем вы занимаетесь в жизни, эта книга поможет взглянуть на любую проблему через призму вашего рода, отследить закономерности и разобраться в них. 12 лет я изучала психогенетику и духовность. собирала и модернизировала знания, чтобы сформировать свой подход и передать знания дальше. Сотни клиентов подтвердили, что метод работает. Их истории и кейсы вы также сможете услышать в аудиокниге. Здесь я детально рассказываю, как именно им удалось добиться изменений в разных сферах жизни. У любой ситуации есть своя причина. То, где вы находитесь сейчас, не случайно. Обнаружив источник, вы сможете повлиять на него и изменить своё будущее. Давайте приступать. Скорее закрывать нерешённые задачи рода и проживать собственную жизнь.